Глава третья. Напасть Варвары Ворчуньи. В воскресенье отправилась бабуля Ягуля в гости ко второй подруге, Варваре Ворчуньи. Не зря так прозвали ее, ведь сколько на свете живет, все одно ворчит, недовольство выказывает. Привыкли к ее норову соседи. Не обижались, что слова доброго не услышишь, Даже если гостиниц принесешь Или помощь окажешь. Так и Ягуля любила ее и жалела, Радовала всякий раз. Ведь одна на свете была Варвара Ворчунья, Так и не завела семьи за всю жизнь, А родни давно уж и нет в живых. Через темный и высохший лес Со скрюченными деревьями, Чахлыми кустами и жухлой травой Приходилось идти бабуле-ягуле. Даже в самый погожий день солнце едва пробивалось сквозь иссохшие ветви, оставляя марь в тени. Каждый раз, пробираясь через этот лес, бабуля-ягуля покрывалась мурашками и думала, что коли встретила бы здесь лешего волосатого, и то приятней было бы, хоть в компании шагать. Подруга, Жила в стареньком кривобоком домишке на окраине деревни Нохти. Варвара Варчунья ростом повыше ягуля была, но с худобой и бледностью кожи никак справиться не могла. В руках длинных всё время что-то держала: то выживку, то бублик, то травки сухие перебирала, то бусы пальцами перекатывала, а иногда с кочергой бродила, будто забывала на место убрать. А в этот раз И на себя не было похоже. Молчаливая или сердитая обычно, а тут в испуге, в страхе, то да причитает без остановки, в руках метлу держит, в угол комнаты её тыкает. Ой, ой, ой, спасите, помогите. Нечистый дух завёлся, рычит на меня негодник. Ай, что делается? Что за напасть? Егуля, легонько коснулась подруги, погладила по руке. Ну что ты, варварушка, какой нечистый. Я в гости пришла, ставь самовар. Отложи метлу, милая. Я гостинцев принесла. Ага, как же? Он за самоваром и сидит. Третий день я чаю не пью. Едва не плача, сказала Варвара. Бабуля Егуля к любой живности подход находила, ладила. Она была уверена, что в дом просто забрался лесной зверёк, а подруга в перепугу нечестиво его окрестила. Дай-ка я погляжу. И метлу прибери, пугаешь маленького. Я лучше блиночком выманю. Чем чем? переспросила Варвара, но своё орудие убрала, а сама боязливо позади встала, через плечо Егуле выглядывая. В оболе заглянула в угол, где стоял самовар. и сразу приметила лохматое маленькое существо в отражении на желтом начищенном до блеска боку самовара. Осторожно положив рядом блюдечко с теплым блином, она сделала шаг назад, чуть не отдавив подруге ногу. Существо зашебуршало чем-то, выдало громко и сердито «Э-э-э», <звык> будто на всякий случай. Но маленькая ручонка с полосатым рукавом показалась на секунду, схватила угощение и спряталась. Послышалось жадное чавканье. Егуля призадумалась. Ручонка-то была человеческая, махонькая, да ещё и в одежде, совсем не дикий зверёк. Но кто же тогда? Тут ручка высунулась вновь и постучала грязным пальцем по тарелочке. А странный голос ни то ребёнка малого, ни то старика беззубого произнёс. И что? Бабуля положила добавку и спросила ласково: "А может, сметанки подложить?" Существо замешкалось, отдёргивая ручку, но быстро решило: "Давай". Старушка кивнула подруге, а Варвара Варчун не нахмурилась, пробормотала: "Вот, ещё и прожорливая". но подала к рынку сметаны со стола и ложку. Едва лакомство пододвинулось ближе, тутчас исчезло в углу вместе с посудой. Чавканье на этот раз стало громче, с причмокиванием, и кто-то явно языком тарелочку вылизывал до скрипа. Пока неведомый гость был занят трапезой, бабуля Ягуля бесшумно подкралась совсем близко и, вытянув шею, С удивлением поглядывала на маленького домовёнка с растрёпанной рыжей шевелюрой, в рваной полосатой рубахе и детских цветных штанишках. Ел он тропливо, неаккуратно, облизывал пальчики, рукавом вытирал капельки сметаны, что расползлись по всему чумазому личику. Бабуля едва сдержала умилительный смешок, обернулась на Варвару. Та теребила оборки платья в нетерпении, стараясь не шуметь. Они отошли в другой угол избы, где Егуля пояснила: "Повезло тебе, родная. У тебя редкий гость домовой. Даже домовионочек. Уж сколько веков про них никто ничего не слыхивал. Поговаривают, в другие земли жить ушли почему-то. Вот тебе и чудеса. Объявился один маленький ещё, диковатый". Варвара Ворчунья побледнела пуще прежнего и замахала руками, негодуя. «Ой, что делается? Да на кой он мне сдался? Что за напасть? Он вон какой гадкий, лохматый, грязный, рычит, трескает так, что по миру пойду через месяц. Пользы никакой, сплошные неприятности. Тьфу!» Огорчилась Ягуля. Она-то знала, что домовые счастья в дом привлекают, по хозяйству помогают, если обучены. только редко на глаза показываются кошки их обычно везде замечают а те играют с ними ласкают варвара бы не помешала немного тепла и присутствия такого соседа всё тень не одна в пустом доме но подруга была непреклонна вздохнула бабуля и гуля протянула хозяйке оставшиеся блины заботливо обёрнутые белым полотенцем и сказала если так уж в тягость то сберу-ка я его к себе домой. Что скажешь, Варварушка? — Делать тебе нечего, Ягуль Степанна. Вот помянешь мое слово. Такая напасть добром не зовется. Все одно — натерпишься, да и выгонишь поганца. Варвара ворчунья скрестила руки на груди и покосилась на самовар. В углу затихла. Лишь изредка доносилось мерное сопение.